Из дневника В. Когда он впервые задал мне вопрос, я уже была морально готова. Я считала себя самородком, который Дональду посчастливилось разглядеть в грязи под ногами. На самом же деле это он, подобно алхимику, взял обычный заурядный мозг, немного поколдовал и изменил его химический состав. Он обрабатывал меня с первой же встречи, это я поняла позже. Дональд не хотел меня спасти, не видел во мне кого-то особенного, я просто идеально вписывалась в заказ. Я ответила «да», сразу же. Мне даже не потребовалось времени для размышлений. Да, я бы хотела поучаствовать в приключении. Да, я готова к тому, что приключение будет необычным, Все, что так или иначе касалось Дональда, заметно выбивалось из привычной рутины, и это не могло не привлекать. И все-таки даже сейчас мне больно думать о том, что он выбрал меня, лишь благодаря случайному совпадению. Больно думать, что по большому счету я ничего собой не представляла, не имела отличительной черты, блистательного таланта. Может быть, мой талант в моей смелости, способности шагнуть в пропасть. Я хотела извиниться перед вами за то, что слишком много пишу о себе. Но вспомнила, что это мой личный дневник. Так что засуньте свои претензии, если таковые есть. Сами знаете куда.